Маленькая заброшенная деревенька в лесах Свеарии. Двенадцатилетний подросток помогает отцу раздувать тяжёлые мехи, потом бежит к реке за водой, чтобы остудить заготовки. Его мать, полная, дородная, похожая на кнар, как говорили женщина, воспитывает двумя подзатыльниками двоих младших сестренок парнишки. Младший брат вертится тут же под ногами, мать берёт его за ухо и строго отчитывает. От ворот бежит одна из младших сестренок с криком «Отец, матушка, гости приехали, и кони, какие страшные, черные все!» Деревню не узнать, дым, гарь, копоть, люди мечутся под копытами огромных черных коней, а впереди всех воин в черном плаще без доспехов. Они ему не нужны, ни стрела, ни копья, ни мечи не могут причинить ему вреда, потому что он... Предводитель проклятых, Мартин Даллен, самый страшный среди смертных. Встреча с ним обычно была последней в жизни любого, а те, кому удавалось избежать смерти от его руки, на всю жизнь запоминали взгляд его ярко-зелёных волчьих глаз, в которых было столько зла и ненависти, что они казались чёрными.